Глава 7. Линда. Я предлагаю вам работу с проживанием и полным бытовым обеспечением в моём замке. Озвучил Рогнар своё предложение. Я фыркнула. Его слова о проживании прозвучали как насмешка, как будто я в новом незнакомом мире могу проживать где-то ещё, как не у него. Когда я переместил вас в замок, а вы приходили в себя, я вернулся на землю и посетил отель, которым вы управляли. Начал рассказывать князь. От удивления у меня вытянулось лицо. Он сгонял в мой отель? Зачем? Я живо представила перепуганных постояльцев и своих работников. Надеюсь, все остались живы. И, кстати, как он смог вернуться? Из цепких рук нашего главбуха Нин Васильевны не так-то легко вырваться. Она-то как раз любительница вампиров. Представила, как Нин Васильевна хватает князюшку и прижимает его к своей необъятной груди, и слюнявее ему ухо шарко шепчет — Покуси меня мы салатки, сделай меня вампишей с своей супругой, и мы навечно свяжем свои сердца страстью и любовью. Не волнуйтесь, Линда. Никто меня даже не видел. После глотка вашей крови я могу в магически слабом мире стать невидимым. С довольной улыбкой пояснил князь, верное истолковав моё обалдевшее от новостей лицо. Я немного применил гипноз к некоторым вашим сотрудникам и узнал о вас ещё больше нового и полезного для себя. Он склонился ко мне и зашептал, растягивая губы в искушающей улыбке: "Линда, вас незаслуженно недооценили. Отель, над которым вы взяли шефство без вас давно бы уже закрылся. Это именно вы, ваше стремление, упорство, знание, дипломатический подход спасли компанию. Вы буквально с одна подняли этот угасающий отель и вдохнули в него новую жизнь". Я засмущалась, правда, совсем немного. Князь прав, тот факт, что отель всё ещё действует и более-менее приносит хоть небольшую, но прибыль, чисто моя заслуга. Вампир вернулся в своё прежнее положение, закинул ногу на ногу, в руки взял шахматную фигуру и начал медленно гладить её, отчего-то завораживая меня этим нехитрым действием. Длинные сильные пальцы ласково касаются гладкой фигуры. Я изучил данные этой компании, в которой вы работали. Онъ заговорил Рогнар. У них не было шанса вырулить, но вы каким-то чудом смогли сделать это. Вы, самородок Ленда. Мне повезло, что вы не только идеальный для меня донор, но и умная, хваткая, деловая женщина. Я уверен, что просто быть моим донором вы не захотите. Но заняться делом и помочь мне это для вас. Пока мне ничего не понятно, кроме того, что вампир успел пореться в моей жизни. Это жутко злит. И почему он говорит, что я работала? Озвучила свой вопрос вслух. "Прелестная Элен, датны не работает на меня", невозмутимо объяснил князь. "Ещё не работает", отдарила его сияющей улыбкой. "Мы только обсуждаем возможное сотрудничество". Он рассмеялся. "Кстати, а когда вы всё успели провернуть?" озадачилась я. "Вы же вот недавно, несколько часов назад меня переместили". Вампир вернул шахматную фигуру на доску и ответил «В нашем мире больше часов. В сутках не 24, а 27 часов. Плюс на земле из-за малой концентрации магии время искажено и бежит быстрее. Мне захотелось зевнуть». Вампир хмыкнул, увидев выражение мученической тоски на моем лице. «В общем, если кратко и более доступно объяснять, то сутки в этом мире равны троим суткам на земле». Наконец, выдал он точную информацию. И эта новость повергла меня в шок. «Вы же сказали, что ваш мир — это отражение Земли!» — воскликнула негодующая и сжала руки в кулаке. «Это так», — кивнул вампир. «Но с разницей в том, что на Земле практически не осталось магии. Истощенный мир не вытягивает прежнюю мощь. Раньше у вас была магия. Было больше времени, и оно не искажалось». Не искривлялась так сильно, как сейчас. Потерянное время из 27 часов в сутках это следствие исчезновения магии. Не могу в это поверить, взмахнул руками, в смысле, что магия была на земле. Поверьте, была, поспешил он меня заверить. Но это другая история. Как-нибудь мы подискутируем на эту тему, и я вам даже расскажу историю исчезновения магической силы из вашего мира. Поверьте, истина вас сильно удивит. Ловлю на слове, произнесла Азадана. Умный, хитрый, образованный и прозорливый. Всех карт не спешит раскрывать, дозирует информацию, тянет кота за причёдалы, манипулирует мной. Вот же гадство. Он прямо истинный Макиавелли. И какого чёрта я согласилась с ним играть в шахматы? Я бы ещё с дьяволом на спорт сыграла. Ага. Ладно. Выходит, вы хотите, чтобы я стал вашим помощником, секретарём, что-то вроде этого, да? поинтересовалась настороженно. Нет. Всё, что вам придётся сделать, это стать управляющим моего княжества. Вам придётся буквально сотворить всё то же самое с моим государством, что вы сделали с отелем. Необходимо поднять княжество на новый уровень, устранить действующие проблемы, обленившихся работников вернуть на их пути истинный. договориться со светлыми о мирном разрешении дел, иначе я уже готов обрушить на них свой гнев, и... Князь вздохнул и добавил еще один гвоздь в мой гроб. И как бы мне этого не хотелось, но мне нужно жениться и обзводиться наследниками. А я тут при чем? Еще поручу вам подобрать мне невесту, которая станет княгиней и родит мне детей. Князь рехнулся? Мы что, наобьелся каких-то галлюциногенов? Я ж не хатабыч. У меня такое чувство, что вы реально нанимаете джина, а не просто человека без каких-либо волшебных способностей, выпалила я. Он усмехнулся и произнёс проникновенно и чуточку властно, от чего у меня по спине пробежал холодок. Вы справитесь, Элинда, я не сомневаюсь, и добавил чуть мягче. Плюс ко всему прочему, вы не станете всё делать одна. Вы возьмете помощников из моих подданных. Они введут вас в курс дела княжества и помогут во всем разобраться. Естественно, я наделю вас некоторыми полномочиями, но все серьезные вопросы мы будем обсуждать. Я жду от вас идей, новых решений, чего-то нового и креативного. Сам, увы, я уже не обладаю способностью придумывать нечто сумасшедшее и рисковое. А вот вы... Он широко улыбнулся мне. «А вам это под силу», — сказал вампир, который фанатеет от науки, — проворчала я. «О, это совершенно другое», — усмехнулся он. «Вы серьезны насчет работы для меня?» — усомнилась я в серьезности его слов. «Или это шутка?» «Я не шучу, Линда», — проговорил он серьезно, и темные глаза вновь сверкнули алым пламенем. «Вы согласны?» Вам нужно моё согласие? хохотнула я. Разумеется. Несмотря на тот факт, что вы проиграли пари, я всё же обязан спросить вашего согласия на своё требование. Для вас же лучше, если добровольно согласитесь. Поверьте, я не собираюсь упускать вас. Ого, угрозы пошли. Что ж, однозначно можно сказать, что князь ещё вежлив со мной. Другой на его месте явный тиран уже требовал бы подчинения силой. Также я в полной мере осознаю, что быть мне донором для этого гада. Увы, кроме князя, других вампиров у меня в знакомых не водится. И что-то сомневаюсь, что меня здесь встретят с любовью, овациями и добрыми пожеланиями. А значит, свариться нельзя. Нужно заводить друзей или союзников. Блин, вот же я влипла. Ладно, вздохнула обречённая и спросила: "А как насчёт зарплаты?" Зарплаты? Удивился князь, запрокинул голову и рассмеялся. Отсмеявшись, вытер уголок глаза и весело произнес. «А вам, Линда, палец в рот не клади, да?» Я выгнула бровь и произнесла. «Как и вам». «Знаете, я давно уже так много не смеялся. Вы действительно редкая женщина». Проговорил он негромко, словно просто мыслил вслух. «Так что с зарплатой?» Повторила я и постучала пальцами по подлокотникам кресла. Если честно, я даже не знаю, в какую сумму оценить вашу работу. А задача на произнесу с вампир. Право слово, я думал, вам будет достаточно проживания в моём замке, кушаний, одним словом, полного обеспечения. Вы меня поставили в тупик. Если так получится, что я не смогу вернуться домой, «Да, дорогие мои, я реалист и должна рассматривать разные варианты развития событий. То рано или поздно, обустроясь в вашем, пока еще чужом для меня мире, желаю иметь собственные, честно заработанные средства, чтобы не зависеть. Или же, если вернусь домой, то хочу иметь за душой состояние, которое компенсирует мне пережитый стресс». Вампир задумался. В его умной голове происходила долгая мыслительная деятельность. Неужели он реально сейчас производит расчеты? Считает, сколько готов мне платить. Да тот список дел, которых он потребовал от меня, невозможно оценить. Вампир меня просто обязан золотом осыпать. Тем более, раз собирается пить мою кровь. Кстати, еще нужно стрясти с него и за мою бесценную кровь. Сам же говорил, что от нее у него сил прибавляется. Новые способности открываются». Похоже, князь уже догадывается, что я потребую с него и закромушку. Вот и думает, как бы без штанов и трусов не остаться. А как ты хотел? Хочешь хорошего работника и питательную еду в одном лице? Готовься расчехлить все свои счета, открыть казну и всевозможные заначки. Как насчёт 100 золотых в неделю? 100 золотых? переспросила я. А сколько в одной монете грамов? Вампир хмыкнул. Щелкнул пальцами, и в его руке появилась монета. Протянул мне золотой кругляш и сказал «Размер монеты ровно три сантиметра, вес тридцать целых и одиннадцать сотых граммов». «Приличная монетка», — рассмотрела ее. На одной стороне была изображена летучая мышь, а на другой всадник на коне. За его спиной развивался плащ, а небо разрывало молния. «Красиво!» Прикинула в уме курс золота… если 10 г на земле продаются за примерно 35.000 руб., то 30 г одной монетки я продам и тот же скисла. Продаж, если смогу, то только левым компаниям. Официальные меня сразу затребуют документы на золото, ещё проверять начнут, откуда у меня эти монеты. Придётся заниматься плавкой. Боже, сколько заморочек. Вижу, что вы задумались о сбыте монет на земле. Прознёс князь. Вы Мысли читаете? спросил раздражённо и кинул монетку обратно вампиру. Он ловко её поймал, сжал в руке, и золото исчезло. Нет, всего лишь психология, пожал он плечами. Не волнуйтесь насчёт сбыта. Если так случится, что вы вернётесь домой, то я конвертирую заработанные вами в вашу валюту. Как вы скажете. И переведу эти деньги на любой счёт. А здесь деньгами пользуйтесь спокойно. Спасибо. Поблагодарила сухо. «А теперь давайте уточним, что золотых — это предложение с учетом моей крови?» «Это большая сумма, Линда», — произнес он недовольно, уже понимая, куда я клоню. «Такой крови, как у меня, вы нигде больше не найдете», — сузила гнев на глаза. «Не думайте, что я себя недооцениваю? Если уж и продавать себя, то дорого, очень дорого». Он снова задумался и глядел на меня, Со смесью гнева и восхищения. «Сколько вы хотите?» Поинтересовался он невозмутимо, словно спросил, люблю ли я рыбу. Облизнула губы и неспеша произнесла. «Сто золотых в неделю!» И тут же спросила. «А неделя на децентрея-то сколько дней?» «Семь», — ответил князь. «Ага, но двадцать семь часов в сутки, — начала я рассуждать, — на земле это сто шестьдесят восемь часов». «У вас сто восемьдесят девять. Выходные мне положены?» «М-м-м-м», <связанное> — протянул он нехотя. «Один выходной?» «А сколько часов в день я должна работать?» У вампира дёрнулся глаз. «Блин, он думал, что я буду работать круглосуточно?» Судя по тому, как у него поджались губы и сжались кулаки руки, да, на это рассчитывал. «Двадцать шесть», — предложил вампир. Я расхохоталась, громко, заливисто. Смех вышел истерическим. Стресс давал о себе знать. Отсмеявшись, я поднялась с кресла, налила себе из кувшина полный стакан воды и за три глотка осушила. Вернулась на место и очеканила. Два полноценных выходных, можно и плавающих, рабочий день не более восьми часов в сутки. И да, за это вы станете платить сто золотых в неделю. Плюс питание, проживание, полное бытовое обеспечение. Я не могу. напомнила вампиру его же обещание. Плюс я привыкла жить по своему времени. У вас день длиннее на 21 час в неделю. Пока я не привыкну к новому режиму, рабочий день увеличивать не станете. Потом решим. Почесала кончик носа и увидела, что у вампира желлаки ходуном ходят, и кулаки выдвинулись. Злится. Сильно злится. И смотрит на меня таким гневным, даже яростным взглядом, будто я его любимую баллонку переехала. Что ж... Но мне уже нечего терять. И о моей крови, Рагнар. За каждый укус тысячи золотых. Затребовала я. Вампир рассмеялся ледяным резким и очень страшным смехом и произнес не своим, а каким-то рычащим голосом. «Один укус, один золотой, Линда. Не переоценивайте себя». «Один укус, одна тысяча сто золотых», — подняла я ставку. И заявила твердым, непоколебимым тоном. Чем больше станете торговаться, тем дороже будет моя кровь. Внешне я была невозмутима, а на деле у меня сердце билось как бешеный, поджилки тряслись. Как бы на мою наглость вампир вообще не откусил мне голову. Пока он злился и собирался гнуть свою линию, я сказала, чувствуя себя взволнована, но отчаянно пытаясь быть практичной: "Это мои условия, князь. Если вы сейчас начнёте рычать на меня и требовать иного, я выпущу когти". Вампир моргнул и вмиг расслабился. Мне нравятся женщины с когтками, так что давайте, Ленда, выпускайте их. Поверьте, вам не понравится, прыкнула я. И у меня ещё одно условие. Я не буду спать ни с вами, ни с кем-либо ещё. Если бы мы стали любовниками, то мне пришлось бы увольить вас. И это посеяло бы между нами разногласия. Произнёс вампир. Насчёт отношений с другими это ваше дело. Он тяжело вздохнул, подумал еще «Вечность», нервируя меня и, наконец, произнес нехотя. «Ладно, вы меня уговорили. Я согласен на ваши условия». «Хорошо», — кивнула я с облегчением. «Только еще вопрос. На какой срок составляем контракт?» «Начнем со ста лет», — ответил он. «У меня челюсть отвалилась. Я столько не проживу». Благодаря веществу, что выделяется в моей слюне во время укуса, вы не только проживёте несколько веков, но даже не постареете ни на один год, с улыбкой пояснил вампир. Хороший бонус, не так ли? Как сказать. Зато я не увижу своих родных друзей. Отбросила прочь эти мысли. У меня ещё будет время подумать об этом, порефлексировать и поплакать. Не снова облизнула губы и произнесла: Осталась только наша договорённость зафиксировать документально. Договорились. Деловито согласился вампир. Мой юрист всё подготовит, и мы скрепим договор кровью. И почему меня не покидает чувство, будто я заключаю сделку с дьяволом? И цена моя душа.